Во главе государства был поставлен Евнух Василий, сам Василевс поспешил на поля сражений, ведь Святослав захватывал на Дунае в союзе с болгарами один город за другим, предоставив болгарскому владыке Борису носить царские инсигнии, сам русский лев сражался как простой воин. Русы перевалили балканские горы и ворвались в Филиппополь, где они предали мечу двадцать тысяч человек. Но под Андрианополем, можно сказать, уже под самыми стенами столицы, Варда Склир, лучший полководец Ромеев, с крайним напряжением всех сил нанес первое поражение северным варварам, ряды которых значительно поредели к тому времени от болезней, и вынудил их уйти обратно за Балканы. В это время на театр военных действий прибыл Иоанн Цимисхий. Флот из трехсот драмонов был послан к устьям Дуная, чтобы преградить врагам путь к отступлению. Окруженные со всех сторон в доростале, испытывая крайний недостаток в съестных припасах с одними мечами против метательных машин и огня «Калинника», Русы без страшно шли против закованных в железо катафрактов и погибали героями. Святославу ничего не оставалось, как предложить мир. Предложение было принято с радостью, ибо всякий мир лучше войны, а 20.000 варваров ещё могли причинить римлянам немало вреда. Уступая желанию русского князя, Иоанн согласился на свидание с ним, сияя металлом панциря в пурпуре и в осыпанной жемчужинами диадеме на голове, завитый и надушенный в окружении придворных и телохранителей, Василевс спустился верхом на коне к Дунаю. Святослав прибыл в условленный час на ладье. Он был в белой рубахе и штанах, босой. И его одежда отличалась от других воинов только чистотою. В одном ухе он носил золотую серьгу с двумя жемчужинами и яхонтом. У него были длинные светлые волосы, голова выбрита только сбоку, оставлен длинный локон, как это в обычае у некоторых варварских народов. Князь сидел с веслом в руке и греб наравне с воинами. Иоанн сошел с коня и приблизился к ладье, обворожительно улыбаясь, поблескивая красивыми глазами. Святослав молча смотрел на него. За смелость, благородство и, может быть, за легкую походку или быстроту передвижения русы называли своего князя Барсом. Когда Святослав шел на врага, он предупреждал «иду на вас». В этом сердце не было места предательству Барсу. Князь доверчиво протянул руку императору, но не потрудился встать со скамьи. Побеседовав некоторое время о мире, они расстались. Писатель Лев Диакон, мой друг, который присутствовал при этой сцене и рассказывал о событиях болгарской войны, уверял меня, что никогда в жизни он не видел более достойного воина, чем Святослав. В конце концов нам удалось закончить войну, получив По кошнице хлеба на воины русы ушли из Болгарии и поплыли в свою страну. Но на порогах, где им пришлось зимовать в ужасных условиях, на них напали печенеги, вероятно, брошенные на русов коварным Иоаном Цмисхим. Святослав погиб, и лишь немногие вернулись домой и рассказали о том, что случилось. На некоторое время опасность со стороны русов была устранена. Удалось достичь некоторых успехов и на Западе, выдав замуж племянницу благонравную Феофана, названную этим именем в честь Августы, за Аттона, незаконно именующего себя императором, Иоанн прекратил войну в Италии, а Пулия, Калабрия, Солерно и Неаполь остались в руках ромеев. На востоке стратик Николай продолжал грамить сырацин, завоевала Миду и Несибис, памятный сражениями древности. А Памея, Эдесса и Бейрут вернулись в лоно империи. Множество святынь было вырвано из рук нечестивых агарян. Уже в исселевству мерящились холмы Иерусалима. Среди этих потрясений прошли мои детство и юность, а в победах мы слышали изуст глашатаев, самвонов церквей, на форумах и на базарах, но хлеб был дорог, и всё реже приходили в предместье Святой Мамы русские купцы. Жить бедным людям было тяжело. Никогда в городе не было такого количества нищих, коллег без рук, без ног и слепцов, как в те годы. При таких обстоятельствах для меня начиналась новая жизнь. С бьющимся сердцем я прошёл под аркой огромных, сделанных из меди дворцовых ворот, под которой гулко отдавались шаги. Меня сопровождал какой-то воинский чин в синем плаще с красным украшением на груди. Мы вошли в зал ожидания. Залы было крупное, и вдоль стены стояли обитые полосатой и довольно потрёпанной материей скамьи. На них скромно сидели явившиеся сюда по делам люди: поставщики минерального масла для светильников, торговцы мясом и овощами, просители. Какой-то чернобородый человек несколько раз пробегал мимо нас с пачкой бумаг в руке. Мой провожатый обратился к нему, и тот осмотрел меня с ног до головы, некоторое время, скривив рот, он ковырял пальцем в ухе, а мы почтитно смотрели на это занятие. Потом чернобородый внимательно посмотрел на палицу и сказал: "Юноша, сейчас ты будешь лиц изреть багря на родных". Он рассказал подробно, как я должен вести себя, начиная с стройного земного поклона и кончая тем, каким голосом отвечать, если меня собоговлят спросить о чём-нибудь. Втроём мы двинулись в глубину мрачного дворца, сопровождающего меня чернобородый называл кандидатом, а тот его спафарием, и я понял, что это низший придворный служитель. В полутёмных переходах и галереях, опираясь на страшные секиры, стояли огромные варяги. Чем больше приближались мы к внутренним покоям, тем сильнее было моё волнение. Наконец, чернобородый остановился перед обитой металлом дверью и шепнул нам: "Подождите здесь". Мы стали ждать с кандидатом у дверей, и я с любопытством рассматривал на стенах изображения морских сражений. На них ромейские драмоны метали огонь на врагов, и сарацинские корабли пылали, как костры. В потемневшей от времени и копоти морской воде на картинах плавали серебряные и красные рыбы. Вдруг дверь отворилась, и незнакомый человек в жёлтой одежде до пят Судя по лицу Евнух, поманил меня пальцем. Чернобородый выглядывал из-за его плеча. С беением сердца я переступил порог. Чернобородый поклонился и вышел, а я направился с Евнухом дальше. — Как тебя зовут? — спросил он, справляясь с восковой табличкой. — Ираклий Метафраст. скрипучим голоском он тоже стал наставлять меня по поводу тройкратных земных поклонов в конце перехода была низенькая судя по литью серебряная дверь во имя отца и сына и святого духа постучал евнух служитель отворил дверь и едва сдерживая волнение я переступил порог и моим узрению представилось обширное помещение с узкими окнами в непомерно толстых стенах перед глазами плыл туман но евнух подталкивал меня и я увидел что на пурпурных камье сидят два юноши это были сыновья покойного усалевса Василий и Константин в лёгких домашних одеждах и обшитых жемчугом шапочках. Один постарше, с мрачно насупленными бровями, другой совсем ещё мальчик, с любопытным уставившийся на меня голубыми глазами. Около них стоял тучный злой человек евнух, с лишённым растительности лицом. Он тоже рассматривал меня заплывшими маленькими глазками, не говоря ни слова. Потом я узнал, что это был всесильный по раки момент Василий помня о наставлениях сопровождавших меня я упал тройкратно ниц приблизился услышал я голос евнуха я подошёл отныне ты будешь служить здесь опять сказал евнух но смотри чтобы не было на тебя нареканий или попробуешь плетей я стоял не смея поднять глаза сюда его шёл как в храм А мне говорили о плетях. Но всё-таки я успел рассмотреть, что братья отличаются большим сходством, оба светловолосые и голубоглазые. Василий всё так же угрюмо смотрел на меня, а Константин беззаботно показывал в детской улыбке белые зубы. На столе, покрытом зелёной материей с золотыми узорами, можно было видеть письменные принадлежности: глиняную чернильницу, тростник для писания, прекрасно отполированный пемзой пергамент, красный воск для печатей. Тут же лежала раскрытая на титульном листе книга. Скосив глаза, я прочёл заглавие: это был Стратегикон, сочинение о воинских предприятиях, написанным императором Львом Очевидно, юные кесари только что закончили утренние занятия. Евнух сказал, «Ты будешь являться сюда ежедневно в положенное время и исполнять то, что тебе скажут. Тебе выдадут приличествующую твоему званию одежду и возведут в чин с пофария, как это положено в подобных случаях». Так началась моя служба в императорском дворце. Но я не обманывал себя и не забывал, что это произошло не по моим личным заслугам, а по ходатайству высоких особ, которых успешно лечил мой дед. Для входа во дворец мне был выдан соответствующий пропуск, на красной печати был изображён павлин. Каждый день на рассвете я являлся к медным воротам, слушал утренню и обедню в одной из дворцовых церквей, а потом выполнял различные поручения юных воеселевцев и нёс службу наравне с сыновьями благородных родителей. Обязанности мои не были очень трудными, и помня о словах деда, что пути к преуспеванию в жизни не на полях сражения, а в огромных царских залах, Я пользовался каждым удобным случаем, чтобы привыкнуть к дворцовым порядкам. Впрочем, большая часть времени проходила в ожидании повелений, в игре в кости, которой тайком занимались от скуки молодые кандидаты, или в пустой болтовне. Начальником моим в те дни был протоспафарий Иоанн Кириот. по прозвищу геометр, тот самый, с стихами, которым я увлекался. Он действительно усердно изучал геометрию и в своё время даже преподавал эту науку в Никифору Фоке, но с особенным блеском проявил он свои поэтические способности и написал немало стихов. В этих двустишиях он то прославлял Богородицу и христианские праздники, то воспевал любовь, хотя свою знаменитую элегию о девушке, у которой юноша просит воды у колодца, он тоже заканчивает словами о Христе, подателе истинной воды, утоляющей человеческую жажду. Был Иоанн, геометр сыном дворцового сановника, и сам получил высокое звание, но любил писать о заботах и трудах простого народа, бедных земледельцев, как он это сделал, например, в звучных стихах, описывающих его путешествие из Константинополя в Селиврию. Впрочем, он обладал неиссякаемым богатством, тем из стихи сыпались у него, как из рога изобилия. о принестинском вене, о красной императорской печати, о красивом молодом человеке, о Каллиопе и Урании, он много читал. Платон и Аристотель, Леванией и Василий Великий были его знакомцами с самых ранних лет. Но во дворце он не пользовался большим влиянием, ибо Василий, как я уже говорил, недолюбливал поэтов и философов, и, зная это, многие дворцовые чины подсмеивались над научными занятиями Иоанна, хотя он и был верным слугой Отечества, проявлял неоднократно воинскую доблесть и воспел ее у Никифора Фоки. Я счастлив, что встретил на жизненном пути людей, подобных Иоанну. а тогда смотрел на него как на чудо. Может быть, просто по фаре заметил это, потому что однажды после какого-то неприятного объяснения с евнухом Василием сказал мне, качая головой: "Удались, юноша, от тех, кто презирает истину. Полагаю, что ты не похож на этих бездельников, что толпятся у трона в ожидании подачек". Этими словами Иоанн дал мне понять, что отметил меня среди прочих служителей. И иногда он беседовал со мною о стихах, удивляясь, почему я не посвящаю свой досуг поэзии, но я довольствовался тем, что переписывал его произведения, никогда не расставался с ними и черпал в них мысли для понимания мира и людей. Впоследствии, когда жизненный опыт дал мне возможность взирать спокойно на человеческие деяния, я понял, что в стихах Иоанна Геометра было много искусственности и что от них веял порой холодок, но то, что поэт пережил лично, он живо изобразил в своих творениях, и я уверен, что они переживут века. Порой Иоанн забавлялся аллитерациями или совпадением собственных имён и содержавшихся в них понятий. Кометопула соединял с кометой или Константина, что значит постоянный, с постоянством. Иногда жалил в своих эпиграммах, как пчела, но в жизни это был любезнейший и полный благожелательности человек, и можно было позавидовать богатству его души. Иногда целый день проходил в утомительном бездействии, в толпе служителей, евнухов и кандидатов я ждал часами, когда меня позовут, чтобы читать вслух Василию Стратегикон, но у меня было много случаев, чтобы присмотреться к моему господину. Василий был мрачного характера, молчалив, угрюм, к наукам относился с нескрываемым презрением, читал с удовольствием только Плутарха и с жадностью набрасывался на военные трактаты. Часто он покидал дворец, садился на коня, укреплял тело на дворцовом подроме упражнениями, расспрашивал опытных воинов, как лучше наносить удары мечом или как надо отражать щитом стрелы и копья врагов. Константин предпочитал воинским упражнениям пирушку. Во дворце было скучно и тихо. Мать багря народных, прекрасная Феофана, томилась в заточении в далёком монастыре на армянской границе. Феодора, на которой женился Иоанн, почти не показывалась из своих покоев. Другая Феофана была в далёкой Саксонии. Сестра Василия и Константина Анна, как потаённый цветок, неслышно жила в тишине Динокее. Василевс Иоанн воевал в Исавре. В дворце царил всемогущий явнух, все говорили шёпотом, боялись сказать лишнее слово, что-то страшное висело в воздухе, казалось, самые стены дворцовых покоев были пропитаны ядом, интригами, заговорами тайными и кровью. По городу ходили тревожные слухи о положении на восточных границах. Люди с опаской шептались, что Василевс страдает неизлечимым недугом. На базарах откровенно говорили о яде, якобы посланном евнухам в императорскую ставку, но всюду шныряли соглядатаи и доносчики. все трепетали я сам возвращаясь под родной кров боялся говорить о том что мне приходилось слышать и видеть во время церемоний наконец император возвратился оставив воинские предприятия незаконченными увенчанный лаврами побед но изнурённый лишениями и снедаемый страшной болезнью он походил на живого мертвеца его встречали патриарх епископы весь синклит народ И я видел, как Василевс улыбался искажённой улыбкой в ответ на приветственные клики. Вступление Василевса в город происходило, как это было освещено обычаем, через золотые ворота. Потом шествие направилось по триумфальной улице к Августиону. Было заметно, что Иоанн с трудом держится в седле, но умолкли приветственные клики. И в священном дворце стало ещё тише, ещё страшнее. Однажды проходя мимо опочивальной императора, я почувствовал в воздухе запах лекарственных снадобий. Выселевс умирал. Серебряная дверь бесшумно открылась, на пороге показался евнух Василий, задержался на мгновение, и тогда мы услышали заглушённый, но звероподобный вопль больного. В ту зимнюю жуткую ночь над городом шёл снег. Казалось, что вся Скифия опрокинулась на ромейские форумы и стогны. В дворцовых залах до утра горели светильники, вот блески разноцветных лампад странно взирали огромные печальные глаза икон. И вот распространилась весть: Ромей выселевс Иоанн в бозе почил. Ромей Умёр наш герой. В Генике слышались рыдания и вопли. Какой-то просто одетый старик, может быть, и стопник, плакал у комары Фёдора. Скончался наш лев. Что будет с нами грешными? Мы веруем в Троицу, и было у нас три восселепса: Иван, Василий и Константин, а теперь мы погибнем. Во дворце люди метались по залам, как в час землетрясения, и вдруг знакомый с Пафарий коснулся моего плеча и шепнул: "Тебя требует Парферогенит". В смятении я поспешил к Василию. В знакомом покое находились друзья Йона и Василепс, Никифор, Ксифий, Лев Пакиан, Феофилакт Вотняд, Евсевий Ангел, в те дни доместик дворцовых телохранителей. Мне показалось, что под плащами они прячут мечи. Василий стоял в взволнованной мрачной. Все посмотрели на меня. Василий подошёл ко мне и сказал: "Верен ты мне или не верен?" В слезах я ответил, что готов жизнь отдать ради его спасения. Василий положил руку мне на плечо, и сердце моё наполнилось ликованьем. "Доставь это письмо за шепталон до местику Запада. Пусть он немедленно явится сюда. Пусть окружит дворец с халариями и эксквиторми. Тебя он знает и поверит тебе. Спеши." Василий всегда говорил отрывистым и резким голосом. Так говорят непросвещённые поселяне или простые воины. Но по его шёпту я понял, что жизни порфира генитов угрожает опасность. Брат его, отрок Константин плакал в углу. Василий толкнул меня к дверям. Смотри, чтобы никто не остановил тебя. Торопись, иначе враги возмутят воинов. Я спрятал письмо в складках плаща и бросился вон из покоя. Никто не остановил меня, потому что все знали моё скромное положение в отворце, и никому в голову не могло прийти, что мне доверено важное государственное поручение. Стояла тихая ночь, на улице медленно летали хлопья снега, в городе было пустынно, но где-то вдали слышался глухой ропот человеческих голосов. Оказалось, что тот спешил со своими воинами в Ардасклир, назначенной 3 дня тому назад доместиком запада. Я побежал навстречу шуму, прижимая к груди послание Василия. Весть о смерти Василевца распространялась по городу с быстротою молнии. Уже со всех сторон к дворцу бежал народ: свечники, чеканщики, торговцы, корабельщики, шерстобиты, Водоносы бежали толпами, за падающим снегом пылали адским огнём смоляные факелы. Всё ближе слышался мерный топот ног и звон оружия, приближались с Холарии. Впереди ехал на коне великий доместик. Я поспешил к нему и протянул послание. Доместик остановил коня. "Кто ты?" спросил он. "С Пафарии Ираклий, я из дворца, вот послание тебе от Василия". Дайте мне свету, крикнул он. Несколько воинов приблизили факелы. При этом чадном и смолином огне Варда Склир прочёл письмо и крикнул, подняв руку: "За мной с Халарии!" Мы все побежали за его конем. На бегу воины выкрикивали ругательства. Несколько раз до моих ушей долетало имя Евнуха, сопровождаемое самыми нелестными эпитетами. «Лиса! Жирная свинья! Отравитель!» — кричали воины. Другие ругательства были слишком площадными, чтобы их можно было здесь привезти. Я еще раз убедился, что ненависть народа к богатым была велика, и люди искали защиты у вселепца потому что молитвы их не доходили до небес а больше им некуда было обращаться со своими нуждами